Глава двадцать первая Алёша, бегом домой. На брата я не смотрел. Моё внимание было сосредоточено на троих парнях, стоявших напротив. Всё остальное сейчас не важно. Надеюсь, сначала мы всё-таки поговорим. Надо убрать отсюда пацана. Во-первых, может пострадать. Если нецеленаправленно, надеюсь, ребёнка никто не тронет то случайно вполне может быть. Во-вторых, не для детских глаз и ушей наша беседа. Вряд ли она будет похожа на культурный диалог. «Не пойду». Алеша встал рядом со мной, набычился и теперь смотрел, не отрываясь на противника. «А что уж скрывать, друзьями они мне точно больше не являются. Умрешь с него». «Драться, что ли, собрался? Защитничек выискался. Наоборот, для меня он балласт. Иди, говорю. Я скоро буду, догоню тебя. Вообще до нашего дома оставалось всего ничего. Два поворота и нужная улица. Не пойду!» Алеша затряс головой, как упрямый баран. «Бегом!» Я взял брата за шиворот и практически откинул его в сторону. Он в ответ посмотрел на меня с таким выражением лица, будто в душу ему плюнул. Зыркнул из-под насупленных бровей. Дурак, блин. О нем же беспокоюсь. Но главного я добился. Алеша побежал в сторону дома. «Какие вопросы, пацаны?» Повернулся я к дрону, который стоял ближе всего ко мне. Он главный. Говорить надо именно с ним. Остальные — подтанцовка. «Да есть вопросы, конечно». Дрон по-прежнему держал одну руку в кармане. «Значит, рассчитывает ударить неожиданно, резко. В момент, когда я вообще не буду готов. И это тоже показательная деталь. Драки не избежать». К тому же двое за его спиной распределились так, что мне ни вправо, ни влево не смыться. Я, конечно, и не планировал бежать. По одной простой причине — глупо и трусливо, наверное. В этот момент поймал себя на странной мысли. Вообще, сам бы я предпочел быстро стартануть и оторваться от гопников. Уж точно теперь мое тело для этого более приспособлено, чем их. Чисто физически оно натренировано для бега. Причем даже если бы Алеша не ушел, вполне мог подхватить его, закинуть на плечо и бежать с грузом. Привет Сергею Николаевичу. Отдельное, так сказать, спасибо. Он меня, конечно, не для такого готовил. Но тем не менее, оказывается, наука тренера может пригодиться и в неожиданных ситуациях. Я, в отличие от этих «друзей», к тому же не курю, не бухаю. Короче, может, догнали бы, а может и нет, но сложно объяснить. Вот именно сейчас понял, не побегу, хрен там. Иначе потом так и придется по семи передвигаться от куста до куста, от подворотни до подворотни. Оглядываться на каждую тень. И дело даже не в каких-то там принципах. Вернее, не только в них. Просто люди, которые стояли в данную минуту передо мной, — это шакалы. Стая. Дашь им почувствовать страх или слабость. Все, мандец. Будут гнать, пока не добьются своего. Или пока не добьют. А я не хочу жить в ожидании опасности, нападения или подвоха. К черту! Этого еще не хватало. Слишком много действительно важных дел, чтобы тратить время и силы на подобную ерунду. Они даже стоят в таких позах, будто ждут. Репутация в этом плане у Славика определенная, надо признать. Тут он точно в отца. С той лишь разницей, что сам первый не полезет. Но если ударит, то от души, со всей силы. Именно собираясь драться, и его сложно потом остановить. Теперь это моя репутация. Так что нет, хреном всем троим на лоб или на пятку. Чтоб ссать так разуваться. Ржавый только оставался чуть в стороне от остальных, вперед не лез. И вообще делал вид типа он ни при чем. А то я сам не догадаюсь, кто раскочегарил ситуацию. Видимо, принимать прямое, непосредственное участие в процессе моего наставления на путь истины Петька все-таки не хотел. Ну, хоть так. Правда, более хорошим человеком он от этого не стал. Вот тебе и настоящая дружба, вот тебе и братания на крови. Какие-то дешевые понты, тупые... Придуманные малолетней шпаной правила оказались важнее. «Говорят, ты у нас теперь пионер. Или этот? Комсомолец. Так, что ли? Активист спорта, все дела?» Дрон цыкнул и сквозь зубы смачно сплюнул на землю. Постарался сделать это максимально близко к моей ноге. Специально. «Психологический типа прием». Показать, насколько меня в хрен не ставят. Ну ладно, поглядим. Раз говорят, значит, правда. Люди просто так языком трепать не станут. Я усмехнулся, снял с плеча сумку с формой, поставил ее прямо на землю, а потом поудобнее перехватил клюшку. Делал это демонстративно, вообще не скрывая своих намерений. Пусть парня объективно понимают ближайшие перспективы. Между прочим, батя не так уж и далек от истины, считая, будто хоккей — это официальная возможность дать кому-нибудь в морду. Прям уж в открытую — нет. Но, несомненно, опыт определенный появляется. Да и клюшкой при огромном желании можно натворить дел гораздо больше, чем той же битой. Например, сломать ноги. Я вдруг снова почувствовал то самое состояние безудержного веселья, которому сейчас точно не место и не время. Но ничего сделать с этим уже не мог. Стоял посреди улицы, улыбаясь, как дурак. Даже немного, по-моему, хихикал. Рядом валялась спортивная сумка, в руках клюшка. Держал ее наперевес, обманчиво расслабленно, хотя уже оценивал, как... «Кого и с какой силой успею вырубить?» «А чё ты ржёшь, гнида? Ты совсем звезданулся?» Психанул вдруг дрон. Очевидно, от меня не такой реакции ожидали. Ясное дело, расчёта, что Славик заплачет и скажет «ну не бейте меня, пожалуйста», тоже не было. Но и то, что начал посмеиваться, явно выводило противника из себя а я, главное, остановиться не могу и мандец. Весело? Короче, пацаны, расклад такой. У меня своя жизнь. Она с вами больше никак не связана. Я не участвую больше ни в каких терках, разборках, дележке территории, не меряюсь ни с кем писюнами, потому что мне все это больше не интересно. Имею совсем другие цели. «Общение наше держалось только на факте совместного взросления. Все. Больше ничего не связывает. Однако моя жизнь никак не вредит вашей. Вообще никак. Я не встал на сторону врага, не предал никого. Потому что никому ничем не обязан. А значит, вы со своими претензиями можете идти на хрен Они вообще никак меня не волнуют». Варианта два. Либо вы меня сейчас услышите, правильно поймете и свалите, пока при памяти. Останемся хорошими знакомыми, не более. Либо нас ждет следующее развитие событий. Сначала я переломаю клюшкой ноги двоим, тем, кто первыми на меня кинутся. Процесс этот совсем несложный. Вот тут...» Я ткнул крюком, указывая на берцовую кость дрона. «Ломать совсем просто, если знать, как бить». Либо сухожилия и мышцы. Чуть более напряжно, но тоже реально. По лицу, по голове лупить не буду. Могу не рассчитать и угандошить совсем. Ну, то есть без обратного билета. А мне уголовщина сейчас точно не нужна. Вас больше не вопрос. Но я гарантирую, что покалечить двоих успею. И, возможно, третьему повезет. Возможно. Он доберется до меня и отомстит за своих павших товарищей. Но это будет потом. А сначала тех, кто сунется первыми, ушатаю хрен ясно? Гопота переглянулась между собой. Они старались не показывать виду, что их мои слова зацепили. А зацепили — это факт. Возможно, лишь по причине того, что говорил я спокойно, без истерик, без нервов. Абсолютно уверенный в своей правоте. И главное, так оно и было. Наверняка знал, смогу сделать, как говорю. «Ты... это... ты давай края-то не путай!» Выдал, наконец, дрон. Он не ожидал от четырнадцатилетнего пацана такой речи. Выглядел поэтому немного ошарашенным. Но ему нужно было держать лицо перед своими корешами. И в то же время он понимал, скорее всего, что я не шучу и не преувеличиваю. Как лучше поступить, он банально не знал. Имеются две задачи, и перед пацанами не обосраться и меня проучить. А вот выходит, они между собой никак не совмещаются. Не знаю, к чему бы мы пришли в итоге. Если честно, мордобой мне самому ни к чему». Опять же, памятуя о словах тренера, не хотелось бы потом объясняться, если что. В данном случае, надеюсь, он поймет, не дурак ведь. Одно дело драка по глупости и совсем другое местная шпана. Тут никак не выйдет стоять с трагичным лицом, подставляя то одну щеку, то другую. Потому что если они и будут бить по щекам, то ногами. И все же драки лучше бы избежать, но не теряя при этом своих позиций. Как бы то ни было, дальнейшие события пошли по совсем неожиданной траектории. В конце улицы появился персонаж, которого лично я вообще не хотел бы сейчас видеть. Отец шел легкой, непринужденной походкой, сунув свою единственную руку в карман, насвистывая какую-то песенку. Вторая рука в куртке, пустой, был опущен в другой карман. От этого возникало ощущение, будто батя вдруг внезапно стал обладателем двух конечностей. Дроны остальные его еще не видели, стояли спиной. А вот я очень даже рассмотрел. Во всей красе. На отце была кепка-восьмиклинка, штаны в темную клетку и осенняя куртка. В зубах папироса, как у того волка из «Ну, погоди». Висело удивительным чудом на одной нижней губе. Похоже, мое лицо стало выглядеть как-то по-особенному. А я реально прям охренел. И вовсе не в лучшем смысле. «Ну чё, дрон?» Один из парней, видимо, решил ускорить события «Стоять, естественно, бесконечно мы не можем. Он на понт берет. Давай решать, видишь, вон. Подсывает. Глянь на его рожу». Отец тем временем не спеша подошел сзади, это двинул ржавого, хотя тот ему вообще не мешал, улица так-то широкая, и остановился за спинами гопоты. Петька охренел вслед за мной. Если дрон — это был герой местных подростков, мой батя вообще по их меркам числился в рядах небожителей. Да черта сроков! Все серьезные! Да и, если честно, расклад явно меняется в его присутствии. Это уже не просто пацану свои дебильные понятия прививать. «А я чё не понял. У нас сегодня что, 1 мая? День трудящихся? Вроде не было объявления по радио, да и месяц нынче. Почти ноябрь. Откуда взялась демонстрация?» Протянул отец с характерной интонацией, которая свойственна сидевшим людям. Так и ждешь, что в конце предложения он добавит слово «начальник». Дрона его дружков буквально подкинуло на месте. Они резко обернулись, уставившись растерянно на отца. «Дядь Виталик?» — промямлил один из пацанов. «Дядя Виталик! Вомля! Дожил!» дяди кличут!» Отец подошел еще ближе, встал к дрону впритык. Настолько близко, что вздохнуть лишний раз неудобно. Тот вообще откровенно занервничал. Голову повернул в бок, чтобы, не дай бог, бате не померещилось, будто его тут не уважают. А я, главное, вышел воздухом подышать. Иду, дышу, смотрю, парень мой... «С корешами что-то перетирает?» «Какие-то вопросы, проблемы?» Отец продолжал тянуть слова все с той же ленивой интонацией. «Да нет, дядь Виталик, вообще никаких!» Дрон по-прежнему говорил в сторону. Если бы он развернулся лицом, то оказался бы нос к носу с батей. Это явно его пугало гораздо больше, чем перспектива свернуть себе шею. А она такая перспектива реально имелась. Дрон повернул башку ровно на 90 градусов, даже старался преодолеть возможности человеческого тела и повернуть на все 180. Лишь бы только не говорить отцу в лицо, не дай бог, еще слюна брызнет или что-то такое. м м «Ну, хорошо. Че? Идем, Славик. Нормально, что ты мне встретился. Тема есть. Отец сделал шаг назад. Дрон выдохнул, стараясь сделать это как можно незаметнее. Появился шанс, что ситуация разрешится благополучно. К тому же теперь вроде это не он меня отпустил. Обстоятельства так сложились». А значит, лицо не потеряет. Я пожал плечами. Мол, все равно, идти с батей или тут остаться. Поднял сумку с земли, снова закинул ее на плечо, клюшку взял в одну руку. Батя направился к дому, я следом. Правда, спиной все равно чувствовал злые взгляды. «Нет, не конец это, точно не конец. Вы ждут момент» а потом что-то придумают. Но уже не так откровенно. Вдруг придется отцу объяснять, почему у его старшего сына, например, заплыл глаз или сломан нос. Батя до самого дома шел молча. Только когда мы уже оказались во дворе, очень неожиданно повернулся и ткнул мне указательным пальцем в грудь. «Это че за херня? И че меня позоришь?» Я обалдел от резкого перепада. Сейчас в его голосе была злость откровенная. «Чем?» Постарался не заводиться сам. Просто, как говорил один комик, ничего страшного, все нормально, а с другой стороны, нихрена ж себе. Вообще-то я о помощи не просил, сам приперся. В этот момент на крыльцо выскочила Алеша. Глаза у него были круглые и испуганные, волосы топорщились в разные стороны. На одной ноге была тапочка, на второй только носок. Увидев меня целого и невредимого, он заметно обрадовался. «Успел», — сказал младший брат и улыбнулся. Вот тогда все встало на свои места. Значит, отец не гулял, он специально пришел, Алеша ему сказал. Похоже, примчался домой и поднял бучу. Мол, Славика там обижают, того и, гляди, голову открутят. Пацан, наверное, хотел помочь. Думал, так лучше, но, блин, зачем? В этой ситуации я сам должен был все решить. Не звал? Еще бы звал. Ты кто, не пойму. Девка уличная. Сам не в состоянии вопросы порешать. «Не соображаешь? Спроси меня, я подскажу. Батя знает, что почём. Ты...» Тут меня прорвало. Я шагнул к отцу, сгрёб его за ворота, подтянул к себе и, тщательно выговаривая слова, сказал, наконец, то, что копилось во мне долгие годы. «Ты не знаешь ни черта, потому что ты — болезненная язва нашей семьи!» присосался как грёбаная пиявка и сосёж сосёж сосёж матери жизнь испортил она тебя не бросает думает нельзя бросать а то ж ты бедолага пропадёшь а ты устроился нормально она кормит обувает одевает кто ты такой вообще чему ты можешь научить что подсказать как на зону попасть а как на дело сходить на хрен иди со своими советами советчик с раной Отец сдернулся, но вырваться он не мог. Несмотря на возраст, Славик, хоть и не сказать, что высокий, однако реально крепкий. И уж точно силой отличается приличной. Особенно если учесть, что батя был всегда худощавый, какой-то высохший. «Да ты! Ты на кого?» Он снова дернулся. Сковой злость, которая заполнила меня всего от пяток до макушки, Я смутно слышал в его голосе страх. «Серьезно?» Он не ожидал от старшего сына такого. «Точно не ожидал». алёша кубарем скатился с порожкой и повис на моей руке. «Отпусти его! Не надо! Отпусти!» В голосе пацана вроде были слезы. «Не трогай! Тебя посадят!» Он, наверное, решил, что я впал в состояние бешенства, которое у нас, походу, по наследству передается. Поэтому сейчас ситуация выйдет из-под контроля полностью. Сцепимся с отцом по-настоящему. Главное, при этом верил лёша сильнее в меня. Он не боялся, что батя причинит вред мне. Он боялся, что я его пришибу. Даже не знаю, как к этому относиться. Радоваться или огорчаться? Извините, что не вовремя. Я выглянул из-за отца, которого держал за шиворот. У калитки стоял Сергей Николаевич. Тренер при этом особо смущенным не выглядел. На самом деле его не волновало вовремя, не вовремя. Он наблюдал нашу потасовку совершенно спокойным взглядом. Ну, класс! «Вот его сейчас точно не хватало».